Цезарь ждал следующего вопроса, но п е н к и вдруг постучал вилкой по фужеру. «Господа, прошу внимания, предлагаю тост за здоровье босса, господина Цезаря Фигуран Кайна». Подобно большинству присутствующих, он тоже ученый, но круг его интересов несколько иной. Цезаря Фигуран Кайна давно увлекла и с т о р и я древнейших цивилизаций Востока, и с т о р и я буддизма, и с т о р и я Впрочем, не буду перечислять всех направлений его деятельности. Насколько мне известно, он сейчас находится на пороге важного открытия, которое без сомнения облаготит историческую науку. К сожалению, вторая сторона его деятельности, а он не только ученый, но и бизнесмен, нередко входит в противоречие с первой. Но всему свое время, господа. Итак, за здоровье и дальнейшие успехи, научные и деловые. «Нашего уважаемого босса, господина Цезаря Фигуранкайна!» Раздались аплодисменты и зазвенели бокалы. «Твое здоровье, дорогой Цезарь!» — сказал Пенте, поднося бокал к бокалу Цезаря. Это было сказано тихо, но не настолько, чтобы не услышал шар, сидящий по другую сторону от Цезаря, и еще кое-кто из присутствующих. «Что с ним случилось?» — думал Цезарь. отвечая поклонами на улыбки и приветственные возгласы. Что все это? Демонстрация наших дружеских с ним отношений или очередное предостережение? Откуда ему известно о результатах моего поиска на Яве? О пороге важного открытия? Или это напоминание? Имей в виду, знаю каждый твой шаг. Что ему известно о событиях на бразильском полигоне? Что он раскопал в Лондоне? Были произнесены еще тосты. Несколько вежливых общих фраз пришлось сказать ц е з а р ь Он говорил их, продолжая думать о странной игре п е м к и От внимания Цезаря не укрылось, что профессор Шарк почти не принимал участия в разговоре. Едва пригубил свой бокал и с явным нетерпением ждал окончания застолья. Когда один из геологов начал было тост, обращенный к Шарку, тот прервал его резким движением руки и гневной репликой. что не терпит когда ж у ю т мел что говорить о триумфе г л у п о я рано реплика шарка послужила сигналом к окончанию застолья сразу после ленча ш а р к предложил цезарю осмотреть хозяйство острова пенки от участия в поездке уклонился заявив я уже все видел о т д о х н у пока спадет жара вечером побеседуем поехали лендровером в четвером цезарь сонг ш а р к который сам вел машину, и один из помощников Шарка со странной фамилией Чикин к а ц у Подумав немного, Цезарь мысленно перевел ее, как ц е п л я ч и й кот. Пока осматривали поселок, солнечную и волновую электростанции, амбулаторию, клуб, столовую и установку для опреснения воды, Цезарь развлекался догадками, какой национальности может принадлежать человек с подобной фамилией. Тем более, что Чикенкацур говорил с ужасным акцентом и по-английски, и по-немецки. Осмотрев причал, возле которого разгружался контейнеровоз, пришедший из г а н а л у л у поехали узкой бетонкой вдоль берега лагуны к западной оконечности Аттола. До этого все пояснение давал Чикенкацур на смеси английского и немецкого. Теперь роль гида принял на себя сам ш а р «Мы сейчас находимся в наиболее узком месте острова», — сказал он, обращаясь к Цезарю. «Отсюда до внешнего края атолла меньше километра. Видите белую кайму вдали? Это буруны на рифах, окаймляющих атолл. Толщина рифовой постройки тут всего 400 метров и уменьшается к западу. А что находится ниже?» — поинтересовался Цезарь. «Основание рифа. Некогда здесь был остров». Он начал погружаться около 50 миллионов лет назад и был постепенно наращен рифом. «Остров погрузился или уровень воды в океане поднялся?» — снова спросил Цезарь. «Насколько мне известно, уровень мирового океана менялся в связи с оледенением». По губам шарка промелькнула усмешка. «Уровень океанов менялся не только в связи с оледенением. Если оно было, в чем я, например, не убежден, Изменения происходили в течение всей геологической истории Земли. Уровень океанов постоянно повышается из-за притока глубинных вод. Строго говоря, земные континенты постепенно тонут в водах Мирового океана. Наступит эпоха, пока еще достаточно далекая, когда океан покроет и вершины высочайших гор. Вот когда оживет библейская легенда о Великом потопе. Правда, человечеству не грозит опасность утонуть. Оно погибнет гораздо раньше, в результате самоуничтожения цивилизации. Но это уже иная тема. Что касается с д е ш н е г о рифа, он образовался именно в результате погружения острова. Погружение не один раз сменялось поднятиями. Это был прерывистый процесс. Например, в разрезе нашего рифа нет отложений неогена. Это значит, что в н е й г е н е риф не наращивался, а наоборот, размывался океаном, потому что основание рифа поднималось. А основание древний вулкан, решился уточнить Цезарь, нет. То есть в основании многих коралловых а т о л о в Тихого океана действительно находятся базальтовые вулканы, уснувшие и даже действующие. Для нас такие острова не представляют интереса. к и м б е р л и т о в там близко нет. «Я выбрал Пайтуи именно потому, что здесь риф покоится, не на базальтовом вулкане, а на чем. Выяснением этого мы сейчас и занимаемся. Пока могу лишь сказать, что это приподнятый блок очень древних пород, которыми сложено дно Тихого океана, а среди них есть кимберлиты». Шарк немного помедлил с ответом. «Не исключено, что большая часть фундамента нашего а т о л а сложена кимберлитом. Это означало бы, что тут находится одна из самых больших кимберлитовых трубок земли. С соответствующим количеством алмазов Шарк резко увеличил скорость ленд-ровера. Об этом говорить рано, но... Алмазы есть. Через несколько минут вы сможете убедиться собственными глазами. Перед спуском в шахту Шарк показал Цезарю несколько больших кусков зеленовато-черной, маслянисто-поблескивающей породы. Кимберлиты из забоя шахты. Вот вкрапление алмазов. Вот еще. Такая мелочь. Мелочь, фыркнул Шарт. Совсем не мелочь, уважаемый босс. Это кристаллы размером около четверти карата. Их тут несколько. На рудниках ЮАР давно не держали в руках подобных образцов. Если бы господа из The Bears Company прослышали об этой находке, Шарк махнул рукой. «Тогда что?» – поинтересовался Цезарь. «Устроили бы нам веселую жизнь», – проворчал Шарк. «Пришлось бы рыть бомбоубежище и обзаводиться торпедными катерами». «Неужели настолько серьезно?» «Будто вы не знаете». Костистое лицо Шарка искривило судорога. «Кстати, могу сообщить, за нами уже следят. У берегов несколько раз появлялся перископ какой-то подводной лодки». А неделю назад наше исследовательское судно «Ураган» в 40 милях севернее Атолла было обстреляно из пулемета неизвестным самолетом. Хорошо еще, мои сотрудники не растерялись. Выпустили по самолету пару метеорологических ракет, после чего он ретировался. Люди не пострадали, только приборы. Надо подумать о защите. Мистер Пенке обещал. что на следующей неделе будут доставлены зенитные пулеметы и ракеты нескольких типов. И люди для охраны. «Нет», — отрезал Шарк, — «сами управимся. Бездельники, умеющие только стрелять, мне не нужны». Осмотр шахты, в которую спустились с помощью довольно примитивной клетки, утвердил Цезаря в представлении, что внизу темно, мокро и душно, и что к и м б е р л и т ы в которые начал углубляться ствол, Удобнее рассматривать наверху. Когда клеть снова вынурнула на поверхность, Цезарь со вздохом облегчения выбрался из утлой металлической коробки и с удовольствием ощутил твердую землю под ногами. Солнце висело совсем низко над серебристо-голубой поверхностью океана. Прямые лучи уже не обжигали, а упругие порывы ветра, зарождающиеся где-то над гладью вод, несли легкую прохладу. «Прошу в мою лабораторию», — сказал Шарк. «Представлю господину п е н к и и вам еще кое-какие итоги, ближайшие намерения и потребности экспедиции». Беседа в лаборатории затянулась, — говорил преимущественно Шарк. Иногда короткие реплики вставлял п е н к и Цезарь, услышав, что добыча алмазов в ближайшие месяцы налажена быть не может, потерял интерес к разговору. и слушал Шарка с плохо скрываемой скукой и нарастающим раздражением. Чего ради Пенки прилетел сюда, чтобы подержать в руках темно-зеленые куски камня, извлеченного из мокрой и душной шахты, и выслушивать ученые разглагольствования Шарка, нафаршированные множеством непонятных слов? Время от времени Шарк прерывал геологическую лекцию и называл суммы, необходимые для продолжения исследований. Здесь, на атолле, на кораблях, на дне океана, где планировалось создание каких-то подводных сооружений. Общая сумма стремительно росла, и Цезарь окончательно потерял представление, сколько еще денег потребуется Шарку, прежде чем начнет действовать первый алмазный рудник. Наконец, Шарк замолчал. Цезарь вопросительно посмотрел на Пенки. Тот, по обыкновению, прикрыв глаза, о чем-то размышлял. «Вопросы?» — поинтересовался Шарк, наливая себе в стакан воды из сифона. Он мельком взглянул на Цезаря и повернулся к Пенке. е 2 п е н к и чуть приподнял веки. По-вашему, главный источник алмазов здесь не кимберлиты?» «Нет. Так же, как и в Африке, главный источник — россыпи. Россыпи на дне. До них мы еще не добрались. Но они есть. Это так же достоверно, как и то, что за сегодняшней ночью последует завтрашний день. Десятки, а может быть сотни миллионов лет, здесь разрушались кимберлитовые трубки, подобные той, что находится под островом. Эта трубка для меня лишь доказательство наличия россыпей, богатых россыпей. Он многозначительно поднял костистый палец. И не исключено очень богатых. Но сами кимберлиты – второй источник. п р о с и л Пэнки. «Нет», — с явным раздражением ответил Шарк. «То есть они могли бы стать источником добычи алмазов для дурней». «Тогда зачем ш а х т о не выдержал Цезарь. «Для дурней», — повторил Шарк, игнорируя вопрос Цезаря, «не понимающих собственной выгоды. Когда нащупаем россыпи, начнем добычу мощными драгами прямо с поверхности дна, без горных выработок, д р о б л е н и е пород и прочего». Но вы упоминали о двух источниках, профессор, — возразил Пенки, устремив на Шарка свой немигающий взгляд. Я хочу услышать подробности о втором источнике. Цезарю показалось, что сейчас Шарк вспылит, однако он сумел сдержаться. Я специально не развивал этой темы, — сказал он, сплетя пальцы и хрустя суставами. Специально. Росыпи на дне — очевидность. Второй источник. Пока моя гипотеза. хотя не сомневаюсь в ее справедливости. «На ее проверку вам нужны деньги, и немалые», заметил Пэнки, снова прикрывая глаза. «Да, именно». Шарк продолжал хрустеть пальцами. «Хорошо, поясню, но...» Он вдруг пугливо оглянулся. «Это должно остаться абсолютной тайной. Даже никто из моих сотрудников не подозревает. Вы меня поняли?» Пэнки молча пожал плечами. Шарк взглянул на Цезаря, и тот невольно повторил движение п е н к и "Да-да, конечно", продолжал Шарк. "Это может показаться смешным, и тем не менее, это необыкновенно важно. с а Сама м а идея, самая гениальная из моих идей. е е проверка с м ы с л моей жизни. В верхней мантии Земли находится слой, где температура и давление наиболее благоприятны для кристаллизации алмазов. Я называю её алмазным слоем". Это не чудо, просто метаморфическая порода, в которой алмаз и гранит-пироб – породообразующие минералы. Представляете, горная порода, в которой 30-40% составляют алмазы, а может и больше. Слой, в котором такие алмазы, как знаменитый кулинам – обычное явление. Под континентами этот слой залегает глубоко, он недоступен. Но Тихий океан – глубочайшая рана в теле нашей планеты. На его дне местами обнажена мантия. Мой алмазный слой здесь находится близко от поверхности дна, а кое-где выходит на поверхность. Путеводной нитью к нему послужат самые богатые россыпи алмазов. А а л м а з о в к и м б е р л и т а он махнул рукой. Всего лишь обломки, увлеченные наверх от моего алмазного слоя. «Я все понял», — сказал Пенки, делая д в и ж е н и е чтобы встать. «Обсудим ваши предложения на ближайшем заседании совета». «Зато я ничего не понял», — подумал Цезарь, тоже поднимаясь. «Что обсуждать, если в ближайшее время добыча не будет организована? А последняя идея вообще смахивает на бред». «Мне теперь можно не присутствовать на совете?» — спросил Шарк. Цезарь хотел сказать, что теперь-то присутствие Шарка на совете совершенно обязательно, но Пенки опередил его. «Да», — сказал он, — «можете не приезжать в Нью-Йорк. Оставайтесь и продолжайте работы. а д о с ы л к и оборудования и оружия я позабочусь. Сейчас это главное». «Благодарю», — сказал Шарк с видимым облегчением. Он обращался теперь только к Пенке, словно не замечая присутствия Цезаря. Они вышли из лаборатории. Впереди Цезарь. За ним п е н к и и Шарк. Ночь уже наступила. Сделав несколько шагов по едва различимой во мраке гравийной дорожке, Цезарь остановился и оглянулся. Сквозь листву матово светили окна лабораторного корпуса. Силуэты Пенки и Шарка застыли в раме дверного проема. Пенки что-то говорил, склонив голову к самому уху Шарка. Тот слушал молча, потом кивнул, и они двинулись дальше, вслед за Цезарем. Порыв ветра донес гул прибоя со стороны рифов. Над головой зашелестели листья пален. Цезарь глянул вверх. Неправдоподобно яркие звезды показались ему совсем близкими. Мелькнула мысль. Как у нас в к а н д и Что за красота. Нет на свете ничего прекраснее тропической ночи. Кажется, весь мир обнял бы сейчас, даже вместе с п е м к и Хотя эти-то двое. Что они могут сейчас чувствовать? Но Пенке, словно догадавшись, что Цезарь подумал о нем, вдруг ускорил шаги. «Удивительная ночь, не правда ли?» – тихо сказал он, взяв Цезаря под руку. «В том нашем мире н е о б х о д и м о с т и и обязанностей, которые сами возлагаем на себя, мы уже позабыли, что на свете бывают такие ночи. И когда почти все позади, он вздохнул и, отпуская руку Цезаря, закончил совсем иным тоном, резко и отрывисто. После ужина нам надо поговорить наедине. Но я, — начал было Цезарь, — знаю, устал, я тоже. Все-таки поговорить придется сегодня, утром улетаю отсюда. Нет, я не о том, — Цезарь покачал головой. Просто подумал, — он умолк, подбирая ускользающее слово. Я подумал, о чем? О бессмыслице происходящего, об абсурдности задуманного и совершенного. Я все чаще чувствую себя марионеткой в спектакле абсурда. Вот и поговорим об этом тоже. Пенки снова взял Цезаря под руку. Спокойно, как разумные люди и единомышленники. Мы по одну сторону барьера, дорогой мой. А относительно театра марионеток, все мы в той или иной степени участники большого представления марионеток. Кого-то мы дергаем за веревочки, кто-то дергает нас. Таков мир». Не мы с тобой его придумали. Значит, после ужина. Хорошо, отрешенно кивнул Цезарь, после ужина. Решающий разговор, о котором Цезарь думал, все последние дни не получился. Пенки, узнав о событиях на бразильском полигоне и о смерти Герберта Люца, несколько минут сидел молча. плотно сжав губы и прикрыв глаза фиолетовыми складками век. Потом, подперев пергаментный лоб высохшими склеротическими пальцами, тихо сказал. «Непостижимо. Может быть, он сошел с ума? У меня нет оснований не верить тебе, Цезарь. Но поверь ты, я не давал подобных инструкций. Ни о каком захвате корабля силой я не думал. Зачем?» Задание Люца было четко определено. Что касается моего письма, оно не более чем способ воздействия на Линстера, у которого при всех его качествах выдающегося конструктора многовато паров в черной голове. Люц обращался уже с полигона с просьбой расширить его права. «В тот момент я был его заложником», – ставил Цезарь. «Ему передали мое категорическое запрещение», – медленно продолжал Пенки. «Категорическое, Цезарь». тем не менее он «Или действительно ошалел, или...» Пенки умолк и задумался. «Вам известно, на кого он работал еще, а л о и с Пенки приподнял веки и взглянул в упор на Цезаря. Но это не был его обычный, холодный, не мигающий взгляд. На этот раз Цезарь прочитал во взгляде удивление, сменившееся оттенком одобрения и почти тепла. «Кое-что он все-таки сказал?» «Нет». «Жаль. Понимаешь, я думал об этом». Люц предлагал захватить силой корабль и Линстера, и меня. Взгляд п е н к и снова стал холодным, глаза округлились. Выбрось это раз и навсегда из головы, Цезарь. Я не враг тебе. Пойми, наконец, я понятия не имел, что ты в Бразилии. Ты мог быть где угодно, в Канге, на Яве, в Сингапуре, черт побери, даже в Париже. Но Бразилия, полигон... Мне известно, когда-то у тебя было столкновение с Люцем. «Именно поэтому момент миссии Люца выбирался так, чтобы вы не встретились. И надо же случиться!» Пенки покачал головой. «Повторяю, Цезарь, я не враг твой. Это худшее из твоих заблуждений. А остальные...» «Неважно. Сейчас неважно. Каждый имеет право заблуждаться. Ты попал в эту переделку по неосмотрительности. А еще потому, что не предупредил меня. Нам нельзя действовать порознь». Я тоже виноват, не убедился, где ты. «Вам известно, какое значение я придаю полигонам?» – начал Цезарь. «Кстати, ведь Линстера открыл я». «Разумеется, ты прав», – поспешно перебил Пенки. «Хотя, может быть, стремишься объять необъятное. Я, впрочем, тоже, а сил все меньше. Вероятно, пора бы уходить, и ты, по-видимому, готов уже предложить мне это. Но видишь ли, Цезарь, момент сейчас не наилучший». хотя я рад был бы избавиться от груза, под которым изнемогаю. Подобно многим транснациональным объединениям, f i g u r a n k i n Corporation сейчас балансирует на лезвии опасного риска. Полигоны, работы Линстера, исследования Шарка поглотили огромные средства и самой корпорации, и те, что мне удалось привлечь. Отдача пока минимальная. Мы уже стояли на грани банкротства. Нам помогли, благодаря моим связям. но теперь мы зависим от сил, перед которыми сами бессильны. Эта ситуация сохранится некоторое время, пока мы снова не станем самостоятельными. Я просто не имею права уйти, иначе крах.